глава два перл курорт оказался поистине шикарным выпивка лялась рекой подошва наших ног приятно щекотал песок закаты оспаривали первенство в красоте у рассветов о таком отдыхе можно было только мечтать у нас с джекобом появилась возможность восстановить уже было погубленное отношение когда мы впервые отправились в путешествие то буквально сошли с ума от любви мы представляли собой эдакую парочку влюбленных не отходящих друг от дружки не на шаг но со временем любовь прошла и мы превратились в простых сожителей секс перестал приносить удовольствие и если бы только и это несколько раз я заставала джейкоба турбирующим в душе было обидно, но я не подавала виду но быть и может теперь все вернется на круги своя секс с джейкобом не походил на то о чем я читала в книжках когда мужчина знает как довести свою партнершу до оргазма мне приходилось самой стимулировать свой клитр чтобы получить удовольствие но все же жаловаться не приходилось какой никакой но все же секс большую часть времени мы проводили в гостинице отель работал по системе все включено нам не было ни в чем нужды еда коктейли все без ограничений и разумеется солнце я заказал столик в ресторане «В том, что рядом с доками?» «То есть не в гостинице?» «Ага», — отозвался Джейкоб, застегивая свою рубашку. «Был и сыро, и всего девятнадцать градусов». «Там есть на что посмотреть», — продолжал он. «Недалеко располагаются пристани, где швартуются круизные лайнеры. Лично я еще такого не видел. Должно быть зрелище, что надо». «Я слышала мало хорошего о таких местах. Обычно в местах скопления туристов всегда порядочно попрошайка карманников способна стянуть бумажник по сути это ловушка для праздных зевак джейкоб посмотрел в зеркало и улыбнулся мне чертовски хочу пойти посмотреть видите что ему реально приспичило и не стала возражать в конце концов мы вместе и все будет хорошо я оставила в номере водительские права и паспорт чтобы их не сперли если уж не повезет то пусть хотя бы украдут деньги а не документы. «Я тоже». Джейкоб не захотел тратиться на такси, так что мы отправились пешком. Мне это показалось глупостью, но он настоял на своем. Конечно, можно сжечь несколько лишних калорий, но по мне лучше потратить несколько лишних долларов ради комфорта. Так, рука об руку, мы дошли до ресторана, где нас ждал роскошный ужин. Столик располагался у самого окна, так что можно было наслаждаться видом гавани и кораблей. В пальмовых листьях шуршал ветерок, а на воде мерцали лунные блики. Меню ресторана сплошь состояло из даров моря, словно специально для меня. Я заказала золотистую макрель, официант подобрал для нее нужное вино. Джейка попросила сорти из морепродуктов и, конечно же, кальмара. Кальмар был его самым любимым блюдом, и если он попадался в меню, то Джейкоб не мог устоять. В середине стола теплился огонек свечи, что придавало полутемному интерьеру романтическое настроение. Вокруг нас сидели такие же отдыхающие. За последние дни наши с Джейкобом отношения значительно улучшились, и это буквально чувствовалось в воздухе. Мы снова стали близки, мы снова были едины. Еще недавно я не поверила бы в такое превращение — но теперь и подумать не могла иначе джейкоб почему то был напряжен хотя всего несколько минут назад вел себя абсолютно нормально он ерзал на стуле то и дело приглаживал волосы и смотрел на часы пять раз за две минуты ты чего то ждешь не выдержала я а чего вздрогнул джейкоб ты постоянно смотришь на время кнул я пальцем ему в запястье а джейка попустил руку под стол так чтобы я не видела ее и зачем я не снял их проговорил он мы же в отпуске джейк попытался усмехнуться но вместо этого закашлялся схватив свой бокал он залпом осушил его словно там была вода в конец удивленная я подняла бровь с тобой все в порядке да джейкоб прочистил горло и оглядел зал неужели Он собирается сделать мне предложение, — подумала я. Разве это возможно? За прошедшие несколько недель он настолько отдалился от меня, что в такой исход верилось с трудом. Отношения наши зашли в полнейший тупик. Уж если я понимала это, то он и подавно. Но с чего ему сейчас так странно вести себя? Пока мы ужинали за окном, окончательно стемнело. тонкая голубая полоска на горизонте исчезла красно оранжевые облака растворились во мгле черное зеркало воды простиралась насколько хватало глаз джейкоб заплатил по счету и мы вышли рука об руку как и раньше мне хотелось поскорее вернуться в гостиницу и я вынула телефон чтобы заказать такси гулять в кромешной темноте было бы совершенной глупостью даже вдвоем я вызываю такси подожди Джейкоб потянул меня в сторону пристани, где темнели силуэты громадных круизников. — Пойдем посмотрим поближе. — Мне кажется, не стоит сейчас идти туда. — Я же не предлагаю тебе ломиться на корабль, — засмеялся Джейкоб. — Просто пойдем и посмотрим. — А, и все же мне кажется, что не нужно идти в неизвестное место, — ответила я, вновь доставая телефон. — Все, я вызываю такси. Джейкоб заломил мне руку, чтобы я не могла видеть экран. — Потом вызовешь. «Идем же, я хочу посмотреть!» Джейкоб снова схватил меня за руку и потянул за собой. Я не хотела портить ему настроение. Не хотела разрушить то хорошее, что только недавно возникло между нами, и поэтому не стала возражать. «А я и не знала, что тебе так нравятся корабли. В Нью-Йорке ведь тоже есть большой порт?» «Ну да, есть. Но там ужасно воняет, будто тухлой рыбой. А здесь хорошо. И пахнет, как будто пальмами». Он останавливался у каждого борта и читал названия пришвартованных судов. — Может быть, когда-нибудь купим себе яхту. — Ну да, а может быть, гидроцикл. Им управлять легче. Джейкоб тянул меня дальше вдоль пирсов, стараясь не попадать в свет уличных фонарей. Мы забрались в совершеннейшую темень, и вдруг я почувствовала холод по спине. Погода здесь была совсем ни при чем, духота стояла страшная. Джейкоб серьезно пошли обратно ва смотри военный корабль как думаешь американский ну даже если б я прищурлась изо всех сил то и тогда бы не разгляделало может быть ладно пошли домой джейкоб потащил меня за собой да ладно тут нечего бояться тем более что я рядом ну да сильно ли это поможет если у кого нибудь из местных бродяг окажется нож угу но мне не кажется, что это основание искать себе приключения в темноте, будто мы бессмертные. Споуха пёрул! Его рука сжимала мою с такой силой, что кисть онемела. Мы подошли к большому военному кораблю и благоговейно уставились на него. Ух ты, вот это я понимаю. Слуй, а тебе не кажется, что мы могли бы прийти сюда днем, чтобы разглядеть его получше. Невы мои были на пределе. и я уже плохо различала, что вижу перед собой. Я оглянулась через плечо, вдруг кто-то прячется в темноте. Смешно, конечно, но меня не оставляло ощущение, что за нами наблюдают. Интересно, он действующий или списанный? А за спиной что-то хрустнуло, словно тяжелым ботинком наступили на пластиковый стаканчик. Я была готова поклясться, что отчетливо слышала этот звук. но возможно возбужденные нервы сыграли со мной злую шутку джекоб ты слышал это чего слышал я снова оглянулась позади была темень идем отсюда мне не нравится в то же мгновение голову мне накрыло черным мешком который болезненно затянулся на шее я перестала видеть и запаниковала потом издала сдавленный хрип и начала молотить руками во все стороны чья то тяжелая рука обхватила меня за плечи пока мешок все ту же и ту же затягивался на моей глотке отпустите перл издалека донесся до меня отчаянный возглас джейкоба его сильно ударили и он застонал я услышал как тяжелое тело грузно упало на доски пирса джейкоб как бы туго мне сейчас не приходилось больше всего я боялась за него джейкоб заткните эту манду — услышала я грубый голос с иностранным акцентом. Я извернулась и сильно треснула пяткой по ноге нападавшего. «Блядь!» — он свирепо встряхнул меня и швырнул на причал. «Вот сука!» Едва я приподнялась, чтобы пуститься на утек, чья-то массивная туша навалилась сверху. «Отпусти меня, сволочь!» Но в шею мне уже воткнулась игла. Я потеряла способность мыслить, я попыталась пошевелить руками, но они не слушались, голова упиралась в доски причала глаза выкатились, ноги не повиновались тело словно готовилось перейти в состояние глубокого сна нет джейкоб я изо всех сил попыталась сбросить серую пелену, но она сгущалась все плотнее и плотнее.